Тут снова заговорил полковник элдер Мол, это, конечно, плохо, но еще хуже, что не назван день. — Да, — отвечали ему, — неизвестно, когда они придут. В листовке об этом ни слова. Может, через неделю-другую, а может, со дня на день. — А то и сегодня ночью, — сказал полковник, и снова все задрожали. — Время не ждет, друзья. Надо готовиться. Не через неделю, не завтра, а прямо сейчас. Толпа загудела, все сказали, что полковник прав. Он стал говорить дальше, произнес целую речь, чтобы всех подбодрить. Потом Клекхорн, мировой судья, тоже произнес речь. К этому времени шум поднялся страшный, весь город высыпал на улицу. И пока все не улеглось, встал редактор Планкет и принялся расхваливать полковника Элдера, мол, он и на войне был, и под Новым Орлеаном сражался, и знал толк в военном деле. Как раз такой человек нам сейчас и нужен. И предложил выбрать полковника начальником полиции и ввести в городе военное положение. Так и сделали. Полковник всех поблагодарил, сказал, что для него это большая честь, и приказал капитану Хаскинсу и капитану Сэму Рамфорду созвать свои роты, разбить лагерь на городской площади и по всему городу расставить отряды для охраны и раздать им боевые патроны, форму и все такое прочее. На этом все стали расходиться, и мы отправились в Освояси. Том сказал, что все идет отлично, Но я так совсем не думал. Я и говорю, как же нам теперь ходить по ночам? Ведь солдаты станут следить за нами и мешать. Мы связаны по рукам и ногам, Том. Мы ничего не можем сделать. А вот и нет. Теперь нам будет даже лучше, чем раньше. Это почему же? Им будут нужны шпионы. А взять их неоткуда. Они и сами прекрасно знают. От Джека Флекера толку никакого. Он и средь бела дня на ровном месте заблудится и никого не выследит а у меня есть репутация. Ведь я разоблачил Данлипов и нашел бриллианты. Я все устрою, вот увидишь». Как Том сказал, так и сделал. Полковник рад был, что Том вызвался, и попросил его, если можно, привести еще ребят, пусть будут у Тома под началом. Но Том и отвечает, что ему нужны только мы с Джимом. «Пусть, говорит, Джим, шпионец среди негров». Полковник в ответ, «Отличная мысль, Джима все знают, и ему можно доверять». Дал он Тому пропуска для нас троих, и все было улажено.